«Волчица и пряности. Действие вторая, часть вторая». Холла по-прежнему смотрела на него подозрительно. Её пристальный взгляд говорил, что она не потерпит, если Лоурен вдруг решит таким образом её пожалеть. «Ты же видишь, что я не обманываю?» Услышав такой вопрос, она отвела взгляд полный подозрения. «Так о чём пишут?» Торговец бросил письмо на стол. Сообщают, что северная экспедиция отменена. Доспехи и оружие лучше не закупать. Холла задумалась и грустно улыбнулась. То есть письма могли бы тебя спасти? Могли бы, но что толку рассуждать об этом сейчас? Хотя надо отметить, эти двое не пожалели денег, чтобы предупредить меня. Они могут оказаться полезными и в будущем. Ясно. Всё равно эти письма словно пропуск в рай. Спасение в прочтении. И не говори. Клочок бумаги способен изменить судьбу. Без знания рынка, торговец, рыцарь без глаз на поле боя. Без бравого сердца проиграет и зрячий Лоуренс. Лоуренс вкладывал письмо обратно в конверт, но, услышав слова Холла, Займер и выругался шепотом. «Игры с тобой только в сон вгоняют», — зевнула Холла, и, спрыгнув со стола, направилась к своей кровати. Лоуренс верлил взглядом её спину. Девушка поднялась к кровати небрежно, и брошенный плащ и обернулась к торговцу. «Всё? Мы можем идти?» Её глаза сияли от привкушения праздника. Лоуренс уже смягчился и был, конечно, рад пойти с ней на ярмарку, но у него оставались нерешённые вопросы. «Извини, пока что я за Лоуренс осёкся. Холла, судорожно сжав в руках пласть, в мгновение переменилось в лице и, казалось, была готова расплакаться. «Шутки шутками, но можешь так больше не делать!» — попросил Лоуренс. «Какой ты всё-таки жалостливый! Я запомню. Лоуренс распознал притворство Холла, к такому провороту не был готов. Девушка раскрыла ещё одну его слабость. С усталым видом он вернулся к письмам. «А мне нельзя пойти одной?» «Тебе попробуй что-нибудь запретить. «Это верно». Вернув письма конверты, конверте, Лоуренс снова повернулся к Холло. Она стояла с виноватым видом, продолжая держать плащ в руках. «Неужели снова за своё? Я только что попросил не делать этого». Возмущённо подумал Лоуренс. Но тут же сообразил, в чём дело. У его спутницы не было денег, поэтому прогулка по многочисленным рядам прилавков обернулась бы для неё сущим истязанием. Но всё же она была слишком горда, чтобы прямо попросить у него денег. Лоуренс поднялся со стула и вытащил серебряный. И из кожаной сумки на поясе подошёл к холлу и протянул монету. «Более мелких монет нет, но смотри, не трать слишком много». На монетке был изображён нынешний седьмой правитель Кумерсоне. Эллида стоит меньше, чем Трэнни, поэтому ты сможешь легко расплатиться за какую-нибудь булку, например. Сдачу всегда дадут. Ясно. Настроение Холлу не улучшилось, даже после того, как она получила деньги. Лоурен заподозрил, что может она таким способом хочет выпросить ещё? Но ему не хотелось выдавать свои мысли, чтобы не подвернуться очередным нападкам. Поэтому он как можно скорее спросил... Что не так? Да вот, когда холосток скромничит, надо быть настороже. Лоренс переключился на деловой лад. Я, вот, думаю, нет смысла ходить одной. Лоренс молча обдумывал одну мысль за другой. Какие у тебя дела остались? Если возьмешь с собой, отдам монетку. А, ну, мне нужно встретиться с одним человеком. Все равно буду слоняться по городу, так что можно и с тобой сходить. Если надо будет, подожду в сторонке. Может, все-таки возьмешь меня с собой? Холла не подлизывалась и не пыталась вести тебя примерно, а просила самым обычным образом. Даже легкий наклон головы и игривый тон могли бы вызвать подозрения Лоренса, но сейчас волчица, как ни странно, не прибегала к своим приемчикам. Даже если в этом и крылся расчет Холлу, Лоренс был не прочь попасться на крючок». А если она вела себя искренне, то проявив сомнение, он бы и обидел. Прости, но лучше я пойду по делам один. А что если меня куда-нибудь позовут потом? Ты всё время будешь ждать меня на улице? Хорошо. Сегодня по возможности решу все вопросы, а завтра спокойно пойдём на праздник. Поэтому потерпи сегодня, ладно? Будто маленькую девочку Лоуренс заговаривал но она и впрямь, стоя неподвижно возле кровати, и выслушивая его уверения, производила впечатление беззащитного ребенка. На самом деле Лоуренс хорошо ее понимал, он залежал в Кумерсун только летом, потому что сам не хотел в одиночку встречать зимний праздник. Когда стоишь зажатый в уличной толкучке, одиночество ощущается еще острее. То же самое бывает, когда возвращаешься с пиршества из какого-нибудь торгового дома в пустую гостиничную комнату. Лорен горел желанием взять с собой Холлу, но его планы как никогда не допускали ее присутствия. Гебатес должен был устроить ему встречу с летописцем. Когда Лорен забирал письма с торгового дома, выяснилось, что с монархом Елитиком знакома глава торгового дома. Глава подтвердил, что летописец, как Лоуренс, и предполагал собирает сведения не только о Прааннии записывают легенды северных народов. Встреча в присутствии Холла могла бы кончиться печально. Лоуренс услышал одну легенду о том, как демон-медведь стирает ее из лица земли. Поэтому торговец очень сомневался, что монарх поведает им о процветающем и поныне городе. Конечно, невозможно скрывать от Холла правду вечно, но Лоуренс планировал, что все расскажет ей в более подходящий момент. Все-таки вопрос требовал тактичности. На какое-то время воцарилось молчание. «Хорошо. Мешать твоим делам мне гоже, не хочу, чтобы ты снова ударил меня по руке». Печально поговорила Хола, хотя, скорее всего, она вела себя так намеренно. Мудрая волочица наверняка знала, что чувство вины за совершённый в Риббенхайнгене непоступок всё ещё мучило Лорнца. И с готовностью подступила шпильку за отказ потакать её капризам. «Принесу тебе гостинец. Только потерпи сегодня». «Опять подарками задабриваешь?» Холл с упрёком посмотрела на Лоуренса, но её выдал нетерпеливый, виляющий хвост. То есть сахарные речи тебе больше по душе? Речи твои незрелые, и вместо сахара в них лишь только соль. Такие подарки мне ни к чему. Лоуренс не стала обижаться на резкие слова, увидев, что Холла снова повеселела. Он махнул рукой, признавая поражение. Тогда пойду сама. Не обижайся, сказал Лоуренс. Холла будто вспомнив что-то добавила. И вот ещё что. Если я вернусь в гостиницу не одна, ты можешь комнатку освободить? Сначала Лоуренс не понял, на что Холла намекала, но после сообразил, что речь идёт о мужчине. Учитывая таланты Холла, не было ничего удивительного в том, что она может кого-нибудь соблазнить за вечер. Лоуренс не знал, как лучше отреагировать. Разозлиться или отшутиться? Нет, лучше проигнорировать. Решил Лоуренс, но было поздно. Хола, не скрывая удовольствия, широко улыбнулась. «Ты такой очаровательный! Понял мне настроение и до конца дня сегодня!» Подтронивала она. Тот отмолчался и лишь вздохнул. Иногда Хола была невыносимой. «Не тревожься! Быть в твоих руках мне приятнее всего!» Лоуренс снова не нашелся с ответом. «Вот же заноза, а! Заноза!» Крутилась в его голове. В полудню Лоуренс опять пришел в торговый дом. Еще с порога он заметил, что народа в гильдии было гораздо больше, чем с утра. Торговцы, городские странствующие, приостанавливали ведение дел, и к обеду торговый дом заполнялся смехом и шумом стукающих кружек. Утром Лоуренс сообщили, что Гебатес, который должен был познакомить его с летописцем, отлучился по делам. Видимо, он все же не был таким бездельником и выпивоха, каким его описывал Марк. Справившись у главы, Лоуренс выяснил, что торговец до сих пор не вернулся. Тогда он стал гадать, чем себя занять, чтобы скоротать время ожидания. Поскольку у него была запланирована кое-какая встреча, Лоуренс не мог позволить себе выпивку. Он заприметил группу ожидающих, как и он, торговцев, но счел благозразумным не подходить к ним, так как они проводили время за вином и картами, поддавшись пьяной атмосфере праздника. От нечего делать, он разговорился с главой дома, который также воздерживался от выпивки. Через некоторое время двери открылись, и с улицы вошел еще один человек. Так Лоуренс стоял с главой напротив входа, он сразу узнал вошедшего. Это была матья. Внешне напоминала большого молодого аристократа, нежели торговца. «Господин Лоуренс!» Обратился о к Лоуренсу, сразу же после того, как кратко обменялись приветствиями с торговцами, стоявшими у двери. Добрый день. Спасибо ещё раз за гостиницу. Ну что вы, это вам спасибо. Вы купили у меня так много рыбы. Моя привередливая спутница её очень хвалила. Сказала, что вы прекрасно разбираетесь в рыбе. Лоренс решил, что будет выгоднее сослать на мнение Холла, чем высказать своё собственное, и не прогадал. А Мадди тут же забыл о степенности торговцы и вспыхнула мальчишеским румянцем. Отрадно слышать. Если госпожа Холла желает еще, я могу доставить нужную рыбу хоть к завтрашнему дню. Причем это будет рыба превосходного качества. Вроде карп пришелся ей весьма по вкусу. Считайте, что заказ принят. Чтобы порадовать госпожу Холла, я поищу, где купить карпов. Лоуренс усмехнулся про себя, а Мати даже не удосуживался спросить о его предпочтениях, но, скорее всего, сам не обратил на это внимания. К слову, господин Лоуренс, Вы сейчас чем-нибудь заняты? Сейчас я из Новой Ацкути, дожидаясь Гибатоса. Что ж, жаль. В чём дело? По лицу Амати пробежала тень, и он смущённо помолчал. Но как и подобает торговцу, который умеет вести дела, быстро взял себя в руки и проговорил. Хотел показать вам город. Встреча с вами на дороге – провидение Господня. И я не сомневаюсь, что общение со странствующим торговцем расширит мой кругозор. Лоуренс понимал, что вся учтивость Амати вызвана желанием быть поближе к Холу. Будь у того хвост, он бы сейчас крутил им, как собачонка. Лоуренсу пришла в голову замечательная идея. Прискорбно, но я не могу принять ваше приглашение. А вот Хола с самого утра очень назойливо просила погулять с ней по городу. Жаль, конечно, упускать такую возможность. Амати изменился в лице. Если вы не возражаете, я бы мог взять на прогулку госпожу Холла. По правде сказать, на сегодня у меня нет никаких дел. Что вы, право. Я не могу вас так утруждать. Лоренс не был уверен, что умело изобразил удивление, но в любом случае, Амати вряд ли обобщал внимание на такие мелочи в поведении Лоренса. Перед его глазами был как раз-таки облик Холла. Нет, мне это будет только в радость. Без компании я лишь бездарно потрачу свою выручку в таверне. Поэтому, если позволите так выразиться, возможность сопровождать госпожу Хола дар небес. Даже так? Я наказал Холла оставаться в гостинице, но вряд ли моя своенравная спутница послушалась, так что я не уверен, что вы найдёте её там. Да вы что? Я как раз собирался пойти в вашу гостиницу, обсудить с хозяином закупку. Если госпожа Хола не ушла, я приглашу её. Премного благодарен. «Следующий раз, если хотите, я покажу город лично вам, господин Лоуренс!» Манера общения Амати выдавала в нём опытного торговца. хотя он на пять-шесть лет младше Лоуренса и на первый взгляд производит впечатление неопытного мальчишки, однако нельзя его недооценивать. Амати был увлечён Холло, но всё же держал свои чувства под контролем. Лоуренс отметил про себя, что с этим юношей нужно держать тюхо востро. В этом мгновение входная дверь в очередной раз отворилась. «А вот и он», — сказала Амати, давая понять Лоуренсу, кто только что вошёл в гильдию. Ожидание закончилось. «Ну что же, господин Лоуренс, был рад встрече. До свидания». После чего Амати сразу же вышел из торгового дома, будто бы у него не имелось других дел. Или Холл занимала все его мысли, и он забыл про остальные планы. Холл наверняка оставалась бездельничать в гостинице, несмотря на то, что Лоуренс дал ей денег. Девушке можно было позавидовать, ведь Амати непременно купит ей всё, стоит ей только попросить. Лоренс даже пожалел юного торговца, но тот и сам рад выслушать шнурок своего кошелька. Лоренце оставалось только порадоваться возможности поднять холло настроение за чужой счет. Ах, если бы он мог так же ловко управляться с ней самой. Вечно она обводит его вокруг пальца. Можно сказать, прижала к ногтю. Всё-таки сказывается разница в жизненном опыте. Подумал Лоуренс. Вошедший обел быстрым взглядом комнату и зашагал прямиком к Лоуренсу. И, видимо, посыльный Марка все же разыскал Гебатоса в городе, раз сразу направился к нему. Лоуренс приветственно кивнул старому торговцу. «Вы Крафт Лоуренс? Я Гибатос. Протянул тот руку. Ладони у него были огромными и грубыми, как у закаленного в боях воина. Со слов Марка у Лоуренса сложилось мнение, что Гебатосу больше нравилось провелать деньги, нежели зарабатывать их. Но при личной встрече она совершенно развеялась. Крепко сбитый Гебатос своим обликом напоминал широкий гроб, поставленный на попа. На загрубевшем от суховья в лице торчали ежевичными иглами нервная щетина. Крепко рукопожатие говорило о том, что он не просиживает день и ночь, держась за поводья, постоянно выполняет тяжелую физическую работу – При этом говорил Гейбатос не грубо и не напористо, как можно было ожидать, а мягко будто бы священник. «В последнее время часто видишь торговцев, которые путешествуют по разным странам, как вы. Признаться, мне надоело постоянно ходить в одни и те же места и продавать одни и те же товары. Интересно, что бы на это сказали городские ремесленники и мелкие торговцы? Хе-хе, я об этом не подумал». «Да уж, у нас полно каких-нибудь ременчиков, которые сидят на одном месте лет пятьдесят кряду. Они бы точно не оценили мои жалобы». С хохотом ответил Баттас. Лоуренс слышал, что Баттас занимается перекупкой благородных металлов, которые добывали из шахт в местечке Хёльн. Почти тридцать лет назад он прибирался крутым горными тропами из Кумерсона к шахтам и обратно. Ходить десятки лет по безжизненным дорогам обители северных ветров с весовым грузом на спине – незаурядное занятие. А двухнедельная остановка в городе по случаю ярмарки – это, наверное, вынужденная передышка от тяжелого труда. «А вы человек с причудами, позвольте заметить?» Продолжил Баттес. «В каком смысле? Я про то, что вы разыскиваете летописца, чтобы он рассказал вам северные сказки». Или вы видите в этом что-то полезное для торговли? Нет, мне это нужно по другой причине. В принципе, причудо, да, можно и так сказать. Хе-хе-хе, похвальный интерес столь молодые годы. Я и сам заинтересовался сказками. Правда, чтобы сделать на них деньги, но в итоге сам стал их пленником. Лоуренс не совсем понял, как на сказках можно делать деньги, но слова Баттеса показались ему любопытными, поэтому он решил не перебивать бывалого торговца. После долгих лет хождения по одним и тем же местам меня осенило, а ведь я не видел и сотой доли того, что есть в мире. Но и в этой крохотной части, которую я знаю, люди ходили по тем же дорогам и сотни лет до меня. И я тоже об этом ничего не знаю. Лоуренсу было знакомо это ощущение, чем больше посещаешь земель, тем сильнее перед тобой разговаривает необъятность мира. Если сравнивать открывающиеся просторы с поверхностью пруда, можно сказать, что с большей стали интересовать его глубины. Для дальних странствий силы у меня уже не те. И в далёкое прошлое, конечно, я попасть не смогу. Поэтому я захотел узнать хотя бы по легендам о землях, которых мне не доводилось посетить. Я прошлом куда свои равные боги заказали людям путь. Возможно, моя жизнь сложилась бы иначе, если бы в молодости меня интересовали не только деньги. Поэтому даже зависть берёт, когда я вижу у молодого человека интерес к таким вещам. Я заговорил совсем как старик. С горькой улыбкой закончил Гебатус. Бат саранжировал, но на Лоренца его слова произвели впечатление. Ведь действительно, сказки и легенды обладают чудесной способностью, они позволяют узнать то, чего в жизни испытать не приходится. Когда они с Холо только познакомились, она бросила измельчённую фразу: всё-таки мы с тобой жили в разных мирах. Эти слова обрели для Лоренца глубину. Большая часть жизни Холо прошла в эпоху, которую никто из живущих ныне людей уже не застал, не говоря о том, что она даже не человек. Лоуренс нащупал ещё одну грань её личности. Теперь ему захотелось распространить девушку о путешествиях. Но беда в том, что церковь видит в легендах и сказках лишь ересь и предрассудки, поэтому сложно собирать их в открытую. Хиольн хранит много интересных историй. Всё-таки горный район, но там сильно влияние церкви. А в Кумерсоне у тебя развязанные руки. В Проании язычники и церковь вынуждены сосуществовать боковок, и именно поэтому церковь особенно жестоко наводила порядки в тех краях, где ей удавалось закрепиться. А в городах, которые стремились выйти из-под назора церкви, люди жили в постоянной готовности к войне. Поэтому ощущение свободы и мира, царившее в Кумерсуне, являлось, скорее всего, исключением, чем правилом для остальной Проании. Но даже здесь, в Кумерсуне, не могли полностью искоренить религиозные раздоры. Лоренс и Гибатус отправились в северный район Кумерсона, чтобы встретиться с летописцем. Город водился с расчетом на расширение, поэтому окружающие его стены строились из дерева, чтобы их было легче сносить, а дорогие дома были просторными. Однако часть города была отгорожена высокой каменной стеной. В этом районе спасались от преследований церкви беженцы с юга и из других городов Прайни. Стена красноречиво говорила об отношении горожан к беженцам. Вы обуза. Нет, здесь они не считались преступниками, но в Риббенхайенгене, например, их бы сразу же отправили на виселицу, поэтому неприязнь горожан можно было понять. С другой стороны... Поправил себя Лоуренс. Наверное, стену построили не только для того, чтобы отгородиться от них, но и чтобы отгородить их самих от опасностей. Это что, Сера? Господину Лоуренсу приходилось торговать лекарственными снадобьями? Горы Хьёльна славились залежами самых различных минералов, поэтому за годы хождения по шахтам Гебадос привык ко всему, но Лоуренс помочился, учуяв характерный запах серы. Как только торговцы открыли дверь в каменной стене, вновь ударила такая вонь тухлыми яйцами, что сразу стало понятно. Здесь живут алхимики, заклятые враги церкви. Нет, просто знаю запах серы. А знание – меч торговца. Вы хорошо знаете своё ремесло. Благодарю. Они прошли через дверь в каменной стене. Уровень земли здесь оказался на несколько ступенек ниже, чем во всём городе. Проходы между домами были тесными. Они напоминали Лоуренсу улочки в некоторых городах, но в глазах бросались странные отличия. Например, кругом валялись перья. Ядовитый ветер не обязательно имеет запах. На всякий случай здесь держат маленьких птиц. Если одна птица умирает, значит воздух отравлен. Лоренс знал, что в шахтах ставят клетки с птицами, но никак не предполагал, что он когда-нибудь попадет туда, где нужны подобные меры предосторожности. По спине пробежал холодок. Ядовитый ветер. Звучало красноречиво, но Лоренсу церковное выражение для смерти» казалось более подходящим. Он предположил, что фраза про ветер возникла потому, что человек сначала ощущает дуновение смертельного холода, а потом его тело перестает двигаться, будто замороженное. Но голодатые дела попадались кошки, то ли их тоже разводили для защиты от отравления, то ли они сбегали, чтобы охотиться на птиц. В общем, обстановка была несколько жутковатая. Господин Батас. Молчание становилось всё тягостнее, мяуканье кошек, хлопанье крыльев, странные металлические звуки, серные испарения в воздухе и полумрак переулков. Всё это угнетающе действовало на Лоуренса, и чтобы отвлечься от мрачных мыслей, он обратился к своему проводнику, шагающему впереди. «Сколько здесь примерно алхимиков? Надо посчитать. Если с учениками где-то двенадцать». Хотя тут постоянно происходят несчастные случаи, так что точно не скажу. Лоуренс пожалел, что задал такой вопрос, и перешел на обсуждение торговли. Прибыльно ли иметь дело с алхимиками? Кажется, это еще и опасно. Хм. Как ни в чем не бывало, отвечал Гебатос, обходя бочку со следами чего-то ярко-зеленого. Алхимики находятся под защитой аристократов. Так что очень прибыльно. Они охотно берут железо, свинец, олово, ртуть, серу. Не говоря о золоте, серебре и меди. Лоренс удивился, что алхимики требуются, в общем-то, за урядные материалы. Он-то думал, что им нужно что-нибудь странное, типа лягушек с пятью лапками. Хе-хе-хе. Удивлены? Даже на севере алхимиков путают с магами. На самом деле они почти как кузнецы. Работают с металлами. Плавят их, растворяют в кислотах. В основном. На узкой развилке они свернули направо. Но здесь живут и такие, кто изучает магию. Баттас обернулся и оскоблился, показывая клыки. Лоуренс отпрямил от неожиданности. Баттас виноват и улыбнулся. Правда, сам я знаю только по слухам. И даже среди алхимиков единицы встречали таких людей. «Кстати, здесь живут исключительно хорошие люди, уверяю вас». Лоуренс впервые слышал, что алхимиков называли хорошими. Всё-таки это люди, которые за дня в день совершают без преувеличения богопротивные дела. Люди, коль скоро речь заходит о алхимиках, всегда говорят с примесью страха и осуждения немыслимых кощунств алхимиков. они приносят мне деньги. Не могу же я называть их плохими». Ги Баттес внезапно заговорил как торговец, от чего с облегчением рассмеялся. Через несколько минут Баттес остановился возле двери одного из домов. Солнце не попадало на эту улицу, на дороге зияли рыдвины, в некоторых темнилась вода. Дом был двухэтажный и каким-то прокосившимся. На улицу глядело окно с растрескавшимися ставнями. На первый взгляд обычной развалюхи бедняков. Однако имелось важное различие, нигде не было слышно детских голосов, и на улицах царила полная тишина. «Не бойтесь, здесь не обидят». Гебатос не раз пытался успокоить Лоуренса, но тот только лишь неуверенно улыбался. «Да и как тут расслабиться, когда знаешь, что рядом живут, по сути, преступники, заклеймённые властями за тяжёлые преступления?» Гебатос, напротив, безо всякой ромбости, постучался в дверь и спросил будущим голосом. «Простите, есть кто дома?» Казалось, дверь всё рассохшуюся не открывали уже много лет, и за дверью тихо мяукнула кошечка. «Значит, монах-еретик, которого преследует церковь», проговорил про себя Лоренс. и ему пришёл на ум образ старичка, тонкого, как засушенная лягушка, ветхой рясе. Для Лоренса это был будто бы совершенно иной мир. Дверь медленно отворилась. «Баттес, вот уж такого не ожидала увидеть!» Лоренца торопил, настолько его представления разнились с действительностью. «Да, давно не заходил. А у тебя, похоже, всё хорошо. Это радует!» «Это я рада, что ты до сих пор жив. Столько по горам ходить, а бог-то тебя любит!» На пороге появилась высокая голубоглазая девушка, чуть старше Лоренца. Говорила она бодро живо, просторная ряса, привидала ей притягательную элегантность, подчеркивая ее бесспорную красоту. Лоуренс тут же вспомнил, что алхимики ищут секрет вечной молодости. «Ведьма», — всплыло у него в голове. Девушка тут же глянула на Лоуренса. «Каков мужчина! Правда, смотрит на меня, как на ведьму». Она попала в самую точку, не дав Лоуренсу собраться с мыслями, вмешался Гебатес. «Может, мне так и представить тебя ведьмой?» «Тут и без того жутковато, так еще и твои шуточки. И где ты вообще видел таких красивых ведьм?» «Многих женщин считают ведьмами из-за их красоты». «Время тебя не меняет. Представляю, сколько ты свил по любовных гнездышек?» Лоуренс перестал улавливать нить разговора, поэтому пока решил привести себя в чувство. Глубокий вздох, и ещё полвздоха, выпрямленная спина, и вот он уже опять странствующий торговец Лоуренс. «Ну так вот я к чему, сестрица. К тебе гость, господин Лоуренс». Гебадос будто уловил перемену в Лоуренсе и решил его представить. Лоуренс немедленно сделал шаг вперёд и с заученной улыбкой торговца произнёс. Нежайше прошу прощения. Зовут меня Крафт Лоуренс. Я странствующий торговец. Если это возможно, я бы желал увидеться с господином Дианом Рубенсом. Лоуренсу очень редко приходилось разговаривать настолько вежливо. Ведьма в недоумении молчала, придерживая дверь рукой. На её лице сыграла улыбка. Баттас вам ничего не говорил? О чём? О чём? Бата с укором хлопнул себя по лбу и смущенно посмотрел на Лоуренца. Господин Лоуренс, познакомьтесь с Диан Рубенс. Звучит как мужское имя. Согласны? Зовите меня лучше Диана. Диана переменилась. Ее манеры приобрели некую точенность и благородство, словно говоря, что хозяйка дома вполне могла быть воспитанной в богатом монастыре. «Ну, не будем стоять на пороге. Проходите в дом, и не кусаясь!» Шутливо сказала Диана, и широко распахнула двери жестом пригласила всех войти. Убранство комнаты не сильно отличалось от наружного внешнего вида. Обстановка внутри напоминала капитанскую каюту корабля, буря выброшенного на берег, если так можно вообще выразиться. В углу громоздились обитые железом деревянные сундуки с откинутыми крышками, навевая мысли о тайных сокровищах. На добротных дорогих стульях были сваяны одежды и книги. Картины завершали пищи перья, разбросанные по комнате в таком количестве, будто гигантская птица решила почистить перышки прямо в доме Дианы. В общем, везде царил хаос. Лишь книжные полки и, видимо, рабочий стол содержались в некотором порядке. Во всей комнате освещен был только стол, по какому-то чудесному расположению комнат на него падало солнышко. Диана села на стул, который вытащила из-под стола, и даже не предложив гостям присесть и не налить, хотя мог и спросила. «Ну и с чем пожаловали?» Пить Лоренс не хотел, но подумал о том, что неплохо было бы куда-нибудь присесть. А Гебата с привычным жестом освободил один из стульев от хлама и предложил его Лоуренсу. Даже не надменнейший из аристократов предложил бы гостям место, однако подобное пренебрежение скорее прибавляло Диане некоторое обаяние. «Прошу прощения за неожиданный визит», — сказал Лоренс. Диана улыбнулась и кивнула в ответ на формальное приветствие. Лоренс кашлянул и продолжил. «В общем, госпожа Рубинс. «Диана...» Сразу же поправила хозяйка с самым серьезным выражением на лице. «Простите». Пытаясь скрыть замешательство, ответил Лоренс. Диана снова мягко улыбнулась. «Ну так вот...» Я слышал, что вы собираете северные сказки. Если вас не затруднит, я бы хотел услышать некоторые из них. Северные? Да. Диана произнесла, озадаченно взглянув на Баттеса. А я была уверена, что будет предложение какой-нибудь сделки. Да брось, ты бы сразу вытолкала Лоуренса за дверь, разве нет? Диана посмеялась, но словами старого торговца, но у Лоренса впечатление, так что подобное не случилось. Ах, не факт, что я знаю именно те сказки, что вас интересуют. Я слышал только одну, и сомневаюсь, что то, о чём в ней говорится, правда. В таком случае давайте расскажите мне свою сказку. Диана мягко улыбнулась Лоренцу, на что он опустил глаза и снова кашлянул. «Хорошо, что это не видит Холла», — отметил он про себя. «В общем, меня интересует история города Йойса». «Хм, того, что разрушил медведь, охотящийся на Луну», — продемонстрировала великолепную помедиана. Диана. Лоуренс ещё раз убедился, что не брать с собой Холла было верным решением. «Похоже, Йойс действительно был стёр с лица земли» но даже не хотела думать он теперь о том, как это сообщать ей. Пока Лорен сломал горову, Диана медленно поднялась со стула, подошла к полкам, стройные ряды переплетов бросались в глаза на, ф... на фоне бардака, в комнате и она взяла одну книгу. «Где-то здесь, а? Вот нашла! Охотник на луну, медведь Ирававир Мохендхенд». Вроде так произносится. Её, из которой он уничтожил, про этого медведя... Я знаю только несколько легенд. Весьма старых, надо бы сказать. Перелистывая страницы, говорила Диана. На её указательном пальце Лор заметил большую мозоль. Неужели все эти книги вышли из-под её пера? Сколько же она записала языческих историй и поверий? Задавался он вопросами, как вдруг ему пришла в голову одна догадка. Когда Гебатес говорил, что пытался заработать на сказках, он, вероятнее всего, хотел перепродать рукописи Дианы церкви. Церковники бы открывали с руками такие книги, потому что для них это своеобразная карта религии, показывающая, в каких регионах распространена та или иная вера. Правда, меня интересует не медведь, а Йойс. Йойс? Да, я ищу этот город. Можно ли по сказкам понять, где он находится? Вопрос Лоренса застиг Диану врасплох. Ещё бы. Любой бы удивился, ведь спрашивают не про какой-то товар или откуда он, а просят найти место, где происходило действие сказки. Хозяйка дома положила книгу на стол и задумалась. Место, да? Место. Хм. Ну что? Повторил вопрос Лоренс. Она приложила к албу руки, будто бы у нее вдруг резко заболела голова, а свободной рукой подала Лоуренцу знак, чтобы он подождал. Сейчас Диана была похожа на степенную настоятельницу знатного монастыря, но комичный жест выдавал в ней живую натуру. Зажмурившись, она что-то бормотала себе под нос. Наконец-то поняла взгляд на Лоуренца, довольная, будто бы девочка, которая впервые удалась сдеть нитку в иголку. «Вспомнила!» «Ну вот, слушай, в северне Апруаньи, у истока реки Ром, находится город Ренос. И я записала оттуда одну историю». Развязно, будто обращаясь к Батасу, заговорила Диана. «Видимо, когда речь заходит про сказания, она забывает про всё». С удивлением отметил Лоуренс. Кашлянув, Диана закрыла глаза и начала читать по памяти древнее сказание. Забежала как-то в деревню волчица одна, холл по прозванию. Волчище страсть, холка выше человека. В суф, так наша деревенька называла, знала помирать приготовились. Наказание божье пришло. Пролаяла волчица с дальних гор, восточных на югу берегу, да вздохнуть маленько нужно. Много выпила хмеля деревенского, а порой человеком обернется, да с девками в пляс спустится. Лицо он пригоже было, голами молода, только хвост звериный торчал. На славу потешалась волчица, дабы на прощание угово, чтоб пшеница богатый уродиться на юг далой. Пополнился кола с зерном тяжелый, стаю пары зовет с волчи сухого пшеничных хвост. Лоуренс удивился, что Диана без запинки прочла наизусть древнюю легенду, но еще больше удивился, что в рассказе упоминалась сама Холла. Произношение имени отличалось, но без сомнения имела в виду та самая Холла. Обещание урожая превращения в человека с волчьим хвостиком в общей детали подтверждали догадку. Однако это были мелочи по сравнению с тем, что сообщила сказка. Лес находился к востоку от Релоса, который до сих пор существует... Если провести воображаемую линию от Нехиры на юго-запад и линию на восток от Реноса, на перечислении должно быть как раз-таки и находиться Йойс. Ну как? Что-нибудь прояснилось? Ещё бы. Значит, Йойс в районе горы на востоке от Реноса. Этого более чем достаточно. Рано слышать. Я заплачу как можно... Диана прервала Лоуренсы жестом на полусловие. Хоть я и пострадала от церкви за это, но люблю языческие сказки. Причем в их изначальном варианте, а не в обработке церковников. Вы, я понимаю, путешествующий торговец, наверняка у вас в запасе немало интересных историй. Расскажите мне одну. В качестве оплаты. Историю церкви пишут, чтобы укрепить ее могущество. Историю королей, чтобы чувствовать их. Все это кажется подобным естеством, что иначе быть не может. Жизнь святого Рюбинхэйнгене, в честь которого назвали город, переписана и приукрашена. Служит целям церкви. Сказка о Холла же совсем не такая. Диана настолько любила и хотела сохранить такие легенды, что была готова скрываться в трущобах Кумерсона. свободно от влияния церкви. Когда слышишь подобное о монахе и еретике, изгнанном из монастыря, представляешь себе проповедника сумасшедших идей, но Диана оказалась просто человеком, любящим свое дело больше жизни. Хорошо. Ответил Лоренс и начал рассказывать свою лучшую историю. Это была история о хлебном крае и о волчице, богине пшеничных полей. Диана предложила гостям вина, и они втроем на перебой стали обсуждать сказки и легенды различных народов. Лоурен заметила, что засиделся до заката и начал собираться в обратный путь. Вежливо отклонившись предложение хозяйки посидеть подольше, Лоурен попрощался и вместе с Батосом вышел из дома. Они снова шли по узким улочкам и оживленно беседовали, со смехом вспоминая истории, рассказанные во время застолья. Лоуренс привык смотреть на жизнь приземлённая, и он уже забыл, когда в последний раз так радовался историям про драконов и золотым городам. Когда он стал учеником странствующего торговца, то ещё очень долго релеял мечту стать рыцарем, разъезжающим по разным странам с мечом в руках, а находясь в дороге с наставником, ученик со скрытым трепетом слушал его истории об огнедышащих драконах, птицах, чьи крылья затмевали небеса. О могущественных волшебниках, способных сдвигать горы по мгновению руки. С возрастом он понял, что это были все выдумки, и только после встречи с Холло вновь ощутил прелесть подобных историй. Лоуренс осознал, что не все сказки оказались ложью, и на тропу приключений способен стать не только рыцарь, но и обычный странствующий торговец. От этого на душе развивалось тепло, которого он так долго не ощущал. Радость омрачила внезапное воспоминание о том, как в лесу, о котором ходили жуткие слухи, им с Холло встретился Волк. Когда они тайно переправлялись в Золотов Риббенхайнген, Волка Лоуренс не разглядел, но тот явно был сородичем А Лоуренс тогда был не героем утопительных приключений, а второстепенным персонажем в плену обстоятельств. В общем, у Ротера свой путь, а у торговца свой. Пока Лоуренс размышлял, дорога вывела их на главную улицу. Здесь он попрощался с Баттасом, поблагодарил его за знакомство с Дианой. На самом деле, это для меня была удачная возможность проведать сестру. Когда я навещаю её один, в гильдии начинают ходить разные слухи. И это неудивительно. Если начинаешь захаживать к такой красавице, да ещё и живущей в районе алхимиков, жди сплетен. Торговый лет -то обожает обсуждать подобные истории. В общем, зовите еще. Давай, Баттесу, похоже, не из пустой вежливости. Лоуренс действительно хорошо плавил время, поэтому с радостью ответил Батасу утвердительным кивком. К тому времени солнце уже закатилось за крыши, домов и главную улицу заполняли идущие до ремесленники, торговцы, закончившие свои дела, и крестьяне, которые возвращались по своим деревням, распродав скот и зерно. Лорен сдвинулся на юг в центральную часть города. Ближе к центру в толпе стали появляться дети и различные пьяные. Городские девушки, которые вечерами лишний раз не выйдут из дома, высыпались на улице. В общем, все говорило о предстоящем празднике. Местами толпа смыкалась плотной стеной. а Люди обступали гадалок, которые устроили целое представление. Лоренс протиснулся через толчей, не останавливаясь, прошел мимо гостиницы, направляясь прямиком к рынку. Из рассказа Дианы выяснилось, где примерно должен находиться Йойс, поэтому вместо Нью-Хиры Лоренс решил ехать сразу в Ренес. До него пути короче и дороги приятнее. Вдобавок он надеялся узнать там еще каких-нибудь историй про Йойс, а сейчас Лоренс хотел заглянуть к Марку, разузнать, что может пригодиться в путь. Ой, герой-любовник! Марк держал в руках бутылку и был уже изрядно на веселе. За прилавком прямо на земле разъёкся посыльный Марка, который бегал за Гебатосом с поручением. Лицо помощника было красным, по хозяйству замещая двух пьяных мужчин, хлопотала жена Марка, Адель, укрывая мешки зерном от ночной росы. Увидев Флоренса, она поприветствовала его коротким поклоном и грустной улыбкой, показала пальцем в сторону мужа. «А ты по какому делу?» «Ай, ладно, давай, выпей!» — скомандовал Марк. «Да вот, я насчёт моей утренней просьбы... Эй, куда столько?» Не слушая возражений, Марк лил в деревянную кружку вино с бульканьем, вырывавшись из желтой глиняной бутылки. Торговец зерном ясно дал понять, мол, пока не возьмёшь полную кружку, даже говорить не буду. «Ну тебя!» Раздражённо принял кружку Лоуренс и пригубил вино. Вино оказалось неожиданно хорошим, и Лоуренс захотелось к нему вяленого миска. «Так что насчёт просьбы? Ты поменял планы?» Вернулся к разговору Марк. «Всё верно. У истоков реки Ром есть город Ренос. Ну ты знаешь, наверное. Там ещё древесины и шкурами торгуют. Так вот, я хочу съездить туда». «Вот уж поменял планы, так поменял!» А я успел подробно разузнать о дороге в Ньюхиро. Даже в подпите любой уважающий себя торговец не теряет деловую хватку. Извини, новые обстоятельства. Любопытно. С улыбкой сказал Марк и жадно, будто был глотая воду, отхлебнул из бутылки. После чего он заинтересованно взглянул на Лоуренса. То есть правду говорят, что ты поссорился со своей попутчицей? А Лоуренс ответил не сразу. «В смысле?» «Ха-ха-ха! Про тебя всё известно, герой!» «Ни для кого не секрет, что ты живёшь в дорогой гостинице с монашкой-красоткой!» «Побойся Бога, Лоуренс!» Кумерсун был большим городом, но не таким большим, как Риббенхайнген, поэтому если один торговец рассказывал новой знакомым, считай, все торговцы города в Кумерсуне знали об этом. Да вот была у них община. Видимо, кто-то увидел Лоуренса с Холл, и этого было достаточно, чтобы пошли разные сплетни». Если об этом узнал Марк, торгуй на рынке, должно быть, знается вся гильдия. Лоуренс порадовался, что не вернулся с Баттасом в гильдию, однако его беспокоило, откуда люди вообще узнали про их-то ссору. «На самом деле ничего интересного, поверь. И в смысле поссорился? Хе-хе, умеешь, дурачка, себя строить герой? Да только ты сразу напрягся, когда я сказал про ссору. Красавица всё-таки, как не крути». «Будет жалко, если наши дороги разойдутся». Лоуренс удивлялся способности своей сохранить спокойствие. Видимо, постоянные подначки Холла явились для него хорошей школьной выдержкой. Хотя он охотнее бы променял такую способность на какую-нибудь торговую снекалку. Марк звучно отпрыгнул и сказал. «Да вот, буквально пять минут назад услышал, что с твоей попутчицей видели нашего малого из гильдии». И надо сказать, они довольно мило между собой общались. А, ты про Амати, господина Амати. Лоренс показалось невежливым называть его просто по имени, несмотря на разницу в возрасте, хотя слово «господин» получало несколько подобострастно. Так ты уже всё? Сдался? Я тебя расстрою, но сегодня я весь день занимался делами, поэтому не мог составить ей компанию. А у господина Амати выдался свободный денёк. И он предложил нам прогулку по городу, поэтому пошла только Хола. Вот и всё. Хм, ты не рад? А Лоренс ожидал, что Марк потеряет интерес к этой теме, но на удивление вдруг на лице торговца зерном отразилось некоторое беспокойство. Дам тебе совет как бывшему товарищу по ремеслу. Амат, я очень упорный малый. Ты о чем? Уведёт он твою ненаглядную, если будешь ворон считать, вот я о чём. В его возрасте, если что-то стукнет в голову, землю рыть будет, а своего добьётся. А вообще, ты знаешь, сколько рыбы он продаёт в его-то годы? К слову, он на юге где-то родился, в зажиточной семье. Самый младший ребёнок. Понял, что там ему ничего не светит из-за старших братьев и сбежал сюда. Занялся торговлей, а теперь ты сам видишь, чего он добился. Впечатляет, правда? Глядя на тщедушного Амати, Лоренс никогда бы не поверил словам Марка, если бы лично не видел, как кто с наемными рабочими вез третьи леньги с рыбой, не говоря уже о том, как легко он смог выбить им комнату в гостинице, расположенной на главной улице, и это когда в городе наплыв путешественников. Да, он вез рыбу именно в эту гостиницу, что, впрочем, не неумолимая его заслуга. Лоренс охватил и беспокойство, и в то же время он не верил, что Холла так легко увлечется Амати. Покрутив в голове все события, связанные с Холло, начиная с момента их знакомства, он еще больше уверился в своей правоте. «Все хорошо. Она не такая ветреная». «Ха-ха-ха! Вот уверенность, а! Если бы моя Адель пошла с Амати, я бы точно махнул рукой!» «Что бы я сделала самати? За спиной у Марка вдруг показалась грозно улыбающаяся Адель, хотя, казалось бы, она была занята уборкой. Весь город знал заурядную любовную историю Марка, который посадился бы воспеть даже неумелый Менестрель. Марк четыре года назад приехал торговать в Кумерсун и влюбился в Адель. Они сыграли свадьбу, теперь Адель была важной женой торговца пшеницей. Лорен запомнил ее хрупкой девушкой, но со временем она раздобрела пуще Марка. Два года назад она родила ребенка, так что, возможно, материнство также прибавило ей влияния на мужа. «Я имею в виду, что если бы увидел тебя рядом с Амати, то, любя тебя больше жизни, сгорел бы в пламени ревности». «Да сгорай на здоровье! Вышел бы хороший уголь. Разожгла бы его, да приготовила господину Амати вкусный пирог!» Аетка ответила Адель. «Марк отмолчался, прихлёбывая из бутылки, видимо, всё-таки женщина сильнее, где бы ты ни был». Лоренс, который не умел обращаться с детьми, хоть и встряхнул при одном упоминании ребёнка, но отказался совсем по другой причине. У меня остались дела, так что извините. Конечно, он соврал, но Адель не почувствовала лжи, и лишь выразила сожаление. А Марк хмыкнул, будто прочитал в мысли Лоренса. Ну да, дело у тебя угого. Удачи, брат. И видимо, Марк действительно всё понял. Лоренс слабо улыбнулся в ответ. «Кстати, насчёт твоих новых планов. В праздник мы будем работать. Попробую разузнать про Ренес. Было бы неплохо». Лоренс осушил кружку, поблагодарив Марка и его супругу, и попрощался с ними. Он шёл по шумной площади, завитой вечерними огнями, и, заметив, что непроизвольно ускоряет шаг, иронично улыбнулся. Разумеется, никаких сдел у него не было. Став свидетелем шутливой перепалки Адели и Марка, он только сильнее захотел вернуться в гостиницу. Лоренс не мог признаться в этом даже себе на то, что сказать кому-то еще. Он старался идти спокойно, но к своему раздражению постоянно срывался на быструю ходьбу. Перед его глазами то и дело возникала картина, как Холла и Амати приятно проводят время вдвоем. Вернувшись в гостиницу, Лоренс попросил дать ему перо и чернила. Под уличный шум, который даже и не думал стихать с наступлением ночи, он расписывал детали будущих сделок, когда пришла Холла. Лоуренс порадовался, что опередил ее, хоть она почувствовала разочарование, обнаружив комнату пустой, зато Холла не увидела, как он торопится в гостиницу. А с ней не было, она сказала, что попрощалась с ним у входа в гостиницу, но, видимо, прогулка была более чем удачной. На шее у девушки красовался воротник из лисы. можно не сомневаться, что это был не единственный его подарок. Теперь, когда Холла здоровой и невредимой вернулась в гостиницу, Лоренс облегченно вздохнул. Однако его удручала мысль, что нужно как-то отблагодарить Амати за щедрость. «Лоренс, спаси, я задыхаюсь. И, Видимо, количество съеденного и выпитого за день дало себя знать. Холла даже не могла развязать шелковый пояс. Лоренс, осуждающий, цокнул, но все-таки встал со стула и подошел к Холлу, которая бестильно боролась с поясом, сидя на кровати. Лоуренс распутал и снял плач повязанный на талии. «Если собираешься в кровать, снимай воротник и накидку тоже, а то всё помнёшь». Хола что-то невнятно буркнула, пыталась сидеть прямо, но медленно заваливалась на бок. Лоуренс посадил её на кровать, снял с неё воротник, накидку из короличьей шкурки и платок с головы. Пока он водил с одеждой, Холл уже клевала носом. Скорее всего, она попрощалась с Амати перед гостиницей, чтобы не свалиться перед ним без чувств и не опозориться. Освобождён от уличной одежды, девушка тут же рухнула на кровать. Лоуренс усмехнулся, глядя на неё беззаботное лицо, потому что он пригляделся к воротнику, который держала она в руке, и обомлел. Литий Мех был настолько качественным и дорогим, что Лоуренс не решился бы купить такой воротник даже для перепродажи, не говоря уже о том, чтобы просто подарить ему кому-то. Хола, он покупал тебе еще что-нибудь? Если Амати решился на такой дорогой подарок, возможно, Хола этим и не ограничилась. Валтида даже ушами не пошевелила в ответ, просто крепко спала. У нее не было сил, чтобы лечь как следует, поэтому она так и заснула, спустив ноги с кровати. Ладно, потом спрошу. Подумал Лоренс и понял, неудобное съезженщиеся ноги Холла на кровати чем ничуть не потревожил девичьего сна. Лоренс не мог решить, чего Холла позволяет себе в его присутствия находиться в подобном беззащитном состоянии. Насколько доверяет или наоборот не воспринимает всерьез его. Поняв, что подобные мысли ни к чему хорошему не приведут, он выкинул их из головы. Положив воротник и накидку на стол, он принялся поправлять святый плащ, как вдруг из него что-то выпало с глухим стуком. Торговец поднял предмет, это оказался красивый кубик из металла. Железо? Хотя нет, что-то другое. Работа по металлу сама по себе стоила неприличных денег. Грани были тщательно шлифованы, безупречно ровная поверхность радовала глаз даже при лунном свете, и боясь гнева волчицы... Лоренс не стал ее растягивать и положил кубик на стол, решив оставить распроса до завтра. Торговец повесил плащ на спинку стула, сложил платок, разгладил и свернул пояс. Лоренс не совсем понимал, для чего все это делает она. В конце концов, он ведь не слуга. Нахватило одного взгляда на смешно сопевшую Холл, чтобы в возмущении быстро улеглась. Она лежала не укрытая, поэтому Лоренс подошел и накрыл ее одеялом. Он усмехнулся за своими мыслями в очередной раз. Он сел за стол и продолжил заниматься подсчетами. Раз он не мог оторваться от работы, чтобы отправиться на север в поисках Йойса, значит нужно было запланировать деловую поездку в северные города. Другой вопрос, получится ли следовать новому плану, и разработать его в любом случае не помешает. Тем более давненько он не сидел вот так вот за бумагами, расписывая названия городов и торговые связи между ними, составляя списки высокодоходных товаров из тех, которыми славится тот или иной город, Он вдруг заскучал по временам, когда ночи просиживал за работой вместо того, чтобы спать. Однако разница была в том, что тогда он тратил время ради себя, а сейчас ради кого-то другого. Лоренс исписывал листы гусиным пером под нелепый храп холла, пока жир в масляной лампе не закончился. «Была еда, вино, потом воротник, это игра для гости. «Что еще?» «Всё, а, ещё целая охапка комплиментов!» Прикусив гребень, которым она расчесывала свой хвост, Растин отвечала Холла. Лорен устала смотрел на неё. К счастью, у Холла не разыгралась похмелье, поэтому Лоуренс застроил небольшой допрос по поводу вчерашней прогулки. Повторно смотрев подарки при дневном свете, он ещё раз убедился в их большой ценности. «Ну, похоже, ты себе ни в чём не отказывала. Ела и пила сколько душа пожелает». Но вот этот воротник, это просто невероятно. Мех весьма неплох. Не такой, как у меня, конечно, но всё-таки. Это ты попросила купить? Нет, он сам придумал. Я ведь не такая бесстыжая, но всё-таки дарить воротник, что-то в этом изысканное есть. Лоренс перевёл взгляд с воротника на Холла, и та сказала с явным удовольствием. Мальчик трескался у меня в уши. Каков ссылок? Просто поэзия. Только ты не думай, что получаешь подарки просто так. Боже, я-то думал, что нашёл способ бесплатно развлечь тебя, а на деле ушёл в минус. Каков хитрец. <с> я так и предполагала. Я вычту стоимость воротника из суммы, которую хотел потратить на тебя сегодня. Холло тут же бросил недовольный взгляд, но столкнувшись с ответственным суровым взглядом, Лоренса сделал вид, будто бы ничего не произошло. «Наворотила ты дел. Надеюсь, он хотя бы не увидел ушей шеи хвоста». «Я же всё-таки не совсем дурочка». Припоминая вчерашнюю сцену с укладыванием холла торговец, не был уверен, что мать не увидел лишнего, но слова волчицы его успокоили. «Он спрашивал о том, в каких мы с тобой отношениях». «Я бы сначала сама хотела узнать, почему тебя подобное интересует». «Люди могут что-нибудь заподозрить, если мы будем отвечать по-разному». Ты прав, он спросил кучу всего. Я отвечала, что странствующая монахиня, и что меня хотели продать в рабство какие-то бандиты, а ты меня спас. Холо, в принципе, рассказал он как есть, за исключением выдумки про монахиню. А еще я сказала, что ты меня спас, но при этом оставалась должна тебе очень много денег, но откуда у монахини вообще деньги? Поэтому я возвращаю тебе долг, моля бога о хорошей дороге, вот такая бедняжка. Ну как, ну правда похоже? У Лоренса не вызвала особого восторга то, что в этой истории он проявил себя как мерзавец, но в целом рассказ был убедительным. «Я рассказываю ему об этом, рассказываю, а вот он внезапно покупает мне воротник». С озорной улыбкой чертенка продолжала фальшивая монахиня. «Ну... Но... в принципе пойдет. А игральная кость зачем? Зачем он ее купил?» Ночью Лоренс не смог разглядеть цвета. Кубика при свете луны, то, что выглядело металлическим кубом с первоклассной шлифовкой, на проверку оказалось минералом желтого цвета, какой бывает у неполированного золота. Лоуренс припоминал, что где-то ему встречался подобный минерал. Грани у того были получены не обработкой, а такими были от природы. Кость? А я использовала гадалка, сказала, что подобная штука поможет увидеть будущее. Правда, интересная форма. Удивительно, что кто-то вообще мог сделать подобную вещь. «Наверное, её можно задорого продать». «Дурочка! Кто даст много денег за игральную кость?» Услышав свою сторону эпитет, которым она любила пустить в адрес Лоренса, Холла дёрнула ушками, как будто бы по ним дали щелчка. «Это не игральная кость. Это перит. И это его природная форма. Никто его не шлифовал». В глазах Холла отразилось сомнение. Видимо, объяснение Лоренса стало для неё неожиданностью – Дорговец проигнорировал её реакцию и поставил кристалл на стол, толкнул его пальцем в сторону Холла. «Ты богиня пшеничных полей и, очевидно, в камнях не разбираешься. Эту игральную кость так и выкопали в форме кубика». Заполучив камень обратно, Холла с недоверчивой улыбкой крутила его в руках. «Ты всегда знаешь, когда я вру». Холла что-то тихонечко пробурчала, зажав камень между пальцами. Без «Безделушка, по большому счёту». Этот камень часто покупают в качестве сувенира. И так как он внешне похож на золото, его бывает используют мошенники. Кто-нибудь ещё хотел купить его? Нашлось полно желающих. Гадалка сначала так ловко крутила кости, что я даже засмотрелась. А потом она сказала, что при помощи этих камней можно увидеть собственное будущее. Любой так может, поэтому многие захотели купить такой. Она много чего про них говорила. Люди брали охотно. Вот такие кубики? Да, там были не такие красивые. Гадалка сказала, что, что они уберегают от болезни с глаза. Лоренс даже подивился такой торговой смекалке. На праздниках и ярмарках часто продавались необычные вещи. Атмосфера всеобщего веселья хорошо способствовала торговле. Но период был действительно интересной идеей. Амаде, а вы торговил этот кубик? Вы торговал? Удивленно повторил Лоренс. Все вокруг были так увлечены торговлей, я сама в первый раз их видела, была поражена, поэтому мне казалось, что камень действительно можно продать дорого. Лоренс вспомнил про Батаса и рудники Хельна, и задумался, заметит ли Батас, что Перит пользуется спросом. Будь у того свои запасы, или же, если он занимается поставками Перита, смог бы порядочно заработать на них. И тут в их дверь постучали. Лоренс миг подумал, что, возможно, это Амати все-таки увидела уши и хвост но потом решил, что Холла обязательно обнаружила бы, что её секрет был раскрыт. Лоуренс провёл взгляд на девушку и за лениво натянула одеяло на голову, свидетельствуя тем самым, что это гости не настолько опасны, нежели в Пассио. Торговец уверенно открыл двери, это было посыльно из лавки Марка. «Простите, что беспокою в такой ранний час. У меня сообщение от хозяина». Утро уже было не столь ранним, но все же Лорес, недоумевав, что хотел передать его знакомый, когда рынок вот-вот должен был открываться, призадумался. Он решил было, что Марк тяжело заболел, но потом подумал, что в таком случае мальчишка не сказал бы, что сообщение именно от хозяина. Хола пошевелилась и высунула лицо из-под одеяла. Мальчик заметил движение, повернулся к ней, увидев девушку на постели с головой закутанную в одеяло, похоже представила себе нечто неприличное. Он тут же залился краской и отвернулся. «Так что за сообщение?» «Ах, да! Хозяин приказал срочно бежать к вам! Дело в том, что…» И тут последовала просто ошеломительная весть, после чего Лоуренсу пришлось срочно покинуть гостиницу.